Глава сорок Сквозь дрему пробивались какие-то звуки. Мешали, отвлекали, раздражали. Спустя некоторое время через туман в голове пробилось осознание. Это не просто гол или шум, а человеческая речь. Да, точно, мужской голос. Кто-то стоял рядом, тянул Алину за руку, что-то настойчиво бубнил и уходить явно не собирался. С трудом разлепив глаза, она увидела склонившуюся над ней фигуру. «Нельзя спать на морозе. Заснёте и не проснётесь», — дружелюбно заявил мужчина. И Алина, непонимающе заглядывалась, чувствуя, как страхом сковывает грудь. «А где это она?» Ночь, заснеженный, абсолютно незнакомый двор — Справа и слева высятся коробки домов, озаряя площадку редкими огнями окон. Наверное, уже за полночь, раз большинство жителей спят. Что случилось? Медленно-медленно всплывали воспоминания, как ей отказали в удочерении, как она вернулась домой. А там временный муж с любовницей, как потом долго бродила по городу, устала, присела отдохнуть и... Выходит, она уснула? «Если вышла из дома в восемь вечера, а сейчас уже глубокая ночь, то...» «Не слабо так погуляла». «Это вы мне скажите, что у вас случилось, и почему вы сидите тут одна?» Продолжил прохожий. «Что вам от меня нужно? Идите, куда шли!» Вяло огрызнулась Алина, проигнорировав вопросы. «Кто вы?» «Человек», — с тихим смешком ответил незнакомец. «Шел себе» и вдруг заметил, что кто-то собирается покончить с жизнью весьма нетривиальным способом. Решил посмотреть, может, насквозь нездоровая старушка или древний дед, и самоубийцу еще не поздно спасти и отговорить. Представляете моё изумление, когда я вместо безнадёжно больного старика обнаружил молодую, красивую и здоровую женщину? Нет, леди, вам ещё рано умирать. — Я и не собиралась, — ответила Алина. «Спасибо, что разбудили. Дальше я справлюсь сама». «Кто вы? Прекрасная незнакомка». Мужчина и не думал отставать. «Видимо, Снегурочка», — ответила Алина, отряхиваясь. Засыпала ее изрядно. «Сколько же она тут сидит, если на пальто целый сугроб навалила. Как еще этот прохожий сумел в темноте разглядеть под белой шубой человека? Если бы не он...» К утру от нее получилась бы натуральная снежная баба. В смысле, не живая и под снегом. Правда, без ведра на голове, без метлы в руке и без морковки вместо носа. Но шарф на шее есть. Бр. Какая бы она ни была морозоустойчивая, но на этот раз организм явно переохладился. Не прошло и пяти минут после пробуждения, и Алину начала бить крупная дрожь. «Вставайте!» Мужчина больше не уговаривал, а просто поднял ее под мышки, стряхнув остатки сугроба, и поставил на ноги. Попрыгайте, ногами потопайте. Ну, живее! Надо разогнать кровь и выпить чего-нибудь горячего. Где вы живете? Что? Зубы выбивали чечетку. Не здесь. Надо ехать метро Пролетарская, первая, дубровская. И сама себе мысленно ответила, какое метро? Поздно, оно давно закрыто. Тем более, что до него еще надо добраться, а в какой район ее занесло, она так и не выяснила. Так, милая леди, приходите в себя. Незнакомец снова встряхнул ее и неожиданно положил ладони на щеки Алины. Стало теплее, но только щекам. Все остальное медленно, но верно продолжало замерзать. «Думайте про ваш дом». «Что?» «Вспоминайте, где он находится, думайте», — приказал мужчина. «Что находится вокруг? Какие приметные детали, цвет стен, как выглядит крыльцо?» Она собралась было возмутиться и оттолкнуть, но от рук незнакомца шло такое приятное ощущение, что Алина не нашла в себе сил отстраниться и прикрыла глаза. «Алина, не спите. Вспоминайте, как выглядит ваш дом». В каком месте он стоит? И перед глазами замелькали картины. Наконец-то, с облегчением выдохнул мужчина и переместил руки ей Наталью. Сейчас перенесемся. В голове вяло проползла мысль: откуда он узнал, как меня зовут? И я не говорила или говорила? Черт, что с моей памятью? Как все кружится? Это ваш дом? «Или вон тот?» «Они похожи?» Алина открыла глаза и с трудом сосредоточилась. «Тот второй. Мы приехали на такси. Как быстро? Я снова уснула, или мы были совсем рядом? Но тот район выглядел таким незнакомым?» «Куда дальше?» Мужчина продолжал удерживать ее. «Алина, сосредоточьтесь, вам срочно нужно в горячую купель и выпить укрепляющий отвар, иначе вы серьезно заболеете». Как он странно говорит. «Туда». Она чуть отклонилась, привязываясь к местности, и уверенно показала на дом. «Первый подъезд, третий этаж, домофон 4563, квартира 5». «Всевидящий, кто так строит?» Бормотал себе под нос мужчина. «Домофон? Где это?» «Вот же». Перегнувшись через спасителя, Алина медленно потыкала пальцем и вцепилась в ручку, как только дверь издала сигнал. «Тяните на себя, мне неудобно». Мужчина послушно потянул, и они очутились в подъезде. «Спасибо за помощь». Несмотря на жуткий холод, сковавший все ее тело, она собиралась сказать, что окончательно проснулась и дальше справится сама. Но чувство благодарности не позволяло прогнать спасителя. Глубокая ночь, метро давно не ходит. Куда он пойдет? Нет, так-то такси можно вызвать в любое время дня и ночи, но та машина, на которой они приехали, уже исчезла. Видимо, отбыла за новым клиентом. И оставить спасшего ее человека дожидаться на улице другой транспорт ей не позволяла совесть. Ведь ничего страшного не произойдет, если мужчина поднимется к ней и пока едет в такси выпьет горячего чаю. Он долго возился с ней и, наверняка, сильно продрог. Пойдемте в квартиру, пригласила она. Вызовите машину оттуда, нам обоим не помешает выпить чего-нибудь согревающего и незнакомец послушно отправился за ней следом. В душе Алина переживала. Дома Сергей или ушел, как она ему велела. А если временный муж ослушался и остался, то он там один или вместе с дамой сердца. И как ему объяснить появление Спасителя? К счастью, в квартире никого не оказалось. Выдохнув, хоть в чем то повезло, Алина сбросила промёрзшие ботинки, прямо в верхней одежде прошла на кухню, включая по пути освещение, и щелкнула кнопкой электрочайника. Какие интересные покои! Раздалось над ухом. Вздрогнув от неожиданности, Алина резко повернулась и угодила в объятия званного гостя. Ох, вы меня напугали! Зачем подкрадываться? Возмутилась она. Близость этого мужчины странным образом волновала, будоражила и вызывала необъяснимое желание прижаться к нему и обнять. Смутившись, Лина невольно опустила глаза вниз и опешила. «Почему вы не разулись?» «Я не...» Мужчина перевел взгляд со своих ног на ноги Алины и тут же отстранился. «Прошу прощения, растерялся». И прямо на ее глазах зимние ботинки Спасителя растаяли в воздухе вместе с носками. Теперь гость стоял босиком. «Наверное, я заболела и брежу. Или все это мне приснилось?» Мелькнуло в голове. Затем свет мигнул и померк, погружая Алину в блаженное небытие. В первые мгновения после переноса Эдвард не сразу понял, что произошло. Но оценить место прибытия успел почти сразу. Король оказался прав. Мир промозглый и странный. Шум, запахи, внешний вид города все непривычно и не особенно привлекательно. В портале Алину от него оторвала, и хоть Эдвард все время чувствовал, что женщина где-то рядом выбросила их по отдельности. Первой в этом мире очутилась его леди, потому что как только он выпал на холодный снег, то портал сразу схлопнулся. А где Алина? Приступ паники накрыл с головой, но, к счастью, пропажа быстро нашлась. Молодая женщина сидела чуть поодаль на странном подобии лавки. Вообще в этом мире многое выглядело странно и непривычно, но Эдвард решил пока осмотр отложить. Сейчас у них обоих есть более важные дела. Например, найти теплую одежду, подмораживала не на шутку. Но бросившись к леди, принц обнаружил, что, во-первых, и каким-то образом успела переодеться, и во-вторых, она спала. Алина! Никакой реакции. И рука холодная. Вставай! Просыпайся! Он затряс ее. Женщина медленно шевельнулась и еле слышно простонала. Эдвард на секунду замер, осмысливая произошедшее. Неужели заклинание закольцевалось? Доминик предупреждал. И тогда выходит... Плохо выходит. Алина вернулась в тот самый момент, когда король Доминик отправил ее душу Валерас, а тело уволок Уденга. То есть она не помнит переселение, жизни во дворце, обучение магии. И его, Эдварда она тоже не узнает. Ах, ты, как не вовремя! Если она испугается приставучего незнакомца, если решит, что тот хочет ей навредить... Пару ударов в сердце принц пребывал в растерянности, но потом сумел взять себя в руки. Первым делом надо вытащить Алину из сугроба и переместить в теплое помещение. В этом мире она где-то и с кем-то жила. И раз женщина вернулась в тот же момент, когда ее похитили, то проблем с родственниками быть не должно. Они просто-напросто не знают, что женщина куда-то исчезла. Но он одет не по местной моде. Это если забыть, что он одет еще и не по погоде. Хорошо, что здесь царит ночь, иначе бы местные жители давно обратили внимание на странного человека. И как хорошо, что Доминик дал накопители и с большим запасом. Очутиться тут без возможности кастовать было бы совсем не кстати. Правда, магия здесь есть. Он ощущает потоки, но все равно запас не помешает. Кто знает, что их ждет дальше. Эдвард влил Валину немного силы. Поддержать организм. А сам отправил Ока на поиски местных жителей. Его интересовали те из них, кто в этот час оказался на улице. «Надо же посмотреть, во что одеваются иномиряне, выяснить это и скопировать для себя». И местные жители обнаружились. Правда, не того пола, какой его интересовал. Магия сообщила, что не так далеко у обочины дороги стоит стайка леди. Картинка, переданная заклинанием, показала, что иномирные женщины или сверхморозоустойчивы, или уже все, что можно, давно себе отморозили. Эти леди были в непозволительно коротких платьях. Совсем коротких, его рубашка и то длиннее. Мысленно шарахнувшись в сторону, Эдвард не успел сразу отвести поисковик, и тут, возле группы женщин, остановилась вонючая повозка, одна из тех, что шныряли туда-сюда по удивительно ровной дороге. Дверца открылась, показался мужчина. Эдвард поблагодарил всевидящего и спешно сделал магический слепок. Дальше все просто. Миг и внешне Эдвард стал выглядеть точно так же. Не лицом, разумеется, а одинаковый с типом из повозки одеждой и обувью. Иллюзия легла хорошо, держалась крепко, но ни капли не грела. Поэтому принц набросил на себя заклинание тепла и с утроенной энергией принялся будить Алину. Наконец и номерянка очнулась, и не без определенных усилий со стороны принца даже смогла представить свой дом, его вид, место, где здание находится. И он, Эдвард, промахнулся совсем немного. Что не говори, а вылавливать координаты, ориентируясь лишь на мысли-образы, довольно сложно, тем более в незнакомом мире. В глубине души он надеялся, что когда Алина полностью придет в себя, она его вспомнит. Но, увы, Этого не произошло. По крайней мере, пока. Однако его внешность и одежда не вызвали у женщины вопросов. Но что самое положительное, она позвала его к себе. Предложила подождать в ее покоях нечто ему нужное. Алина называла эту вещь «такси и машина». В благодарность, что он не дал ей замёрзнуть и помог добраться до дома. Единственное, Он чуть было не прокололся, когда на просьбу хозяйки разуться взял и просто растворил часть иллюзии. Алина даже в кратковременный обморок упала, но он догадался тут же вернуть себе пристойный вид, и когда, очнувшись, женщина снова посмотрела на его ноги, там было все в порядке — брюки не до колен, а до щиколоток. И носки, а не босые ступни. И леди сразу успокоилась и, видимо, решила, что предыдущая картина ей просто померещилась. Жилище у леди оказалось крохотным и скромно обставленным. Пока Алина переодевалась, он позволил просочиться в комнаты зверошкуре, Дилану и группе крыс. Шкура нырнула ковриком под стол в крохотном помещении, которое номерянка назвала «кухней». Крысы забрались под шкафчики и там затаились. Призрак, получив приказ не показываться, пока хозяйка все не вспомнит и сама не позовет, послушно растворился в воздухе. Эдвард проследил, как дух прозрачной протоплазмы растекся по потолку и снова выпустил око. После осмотра комнат он мог только посочувствовать бедной женщине. И здесь даже не нашлось места для прислуги. То ли горничная и кухарка были приходящими, то ли Алина готовила, стирала и прибирала сама. «Кошмар! Как только муж Алины такое допустил? Или у нее нет супруга? У такой-то красавицы?» Тогда местные мужчины слепцы и глупцы. Впрочем, ему, Эдварду, это только на руку. «Итак, следов мужа не обнаружено, зато много женских и детских вещей. Но у Алины нет ребенка. В памяти всплыла, как и номерянка, страстно мечтала о малыше. Неспроста, да. Чувствовалось, что это наболевшее, заветное, самое желанное. Что ж, Доминик все исправил. Она теперь сможет родить. Если только временная петля вместе с памятью не ликвидировала и усилия архимага. И Эдвард поскорее отогнал эту мысль. Всевидящий не может быть настолько к нежесток, жесток. А если... То он, Эдвард, непременно найдет выход или решение. Только бы Алина его вспомнила. Или влюбилась в него заново. Между тем женщина вернулась в кухню, налила красно-коричневую жидкость в чашку и придвинула ее к принцу. «Ваш чай. Вот сахар, печенье». Алина явно привычными движениями накрывала на стол. Поставила тарелку с кружочками печеного теста, рядом поместила круглую посудину с белыми кристалликами, сахар. Возле чашки с напитком положила маленькую ложечку и налила коричневого отвара себе. Эдвард осторожно прихлебнул, горячо, но приятно на вкус. «Ох, вы же промерзли! Спохватилась хозяйка и снова бросилась к шкафчику. Сейчас далью немного коньяка, нам обоим он не помешает. Она достала пузатую темного стекла бутылку, откупорила пробку и щедро плеснула в его чашку. Подумала и добавила еще доверху, а потом проделала то же самое со своим напитком и с наслаждением отхлебнула. Мм, то, что надо. Пейте, сразу согреетесь. Такси еще не подъехало? «Нет». Он понятия не имел, о чем Алина спрашивает, но решил сделать вид, что все в порядке. «К коньяку положено подавать лимон, но у меня его нет». И женщина улыбнулась. Обойдемся? «Да, конечно». «Как вы сказали, вас зовут?» С самого пробуждения женщина почему-то избегала смотреть ему в глаза, и это обижало. Нет, умом Эдвард понимал, что он для Алины сейчас совершенно незнакомый человек, что в его присутствии она чувствует себя несколько неловко и ждет не дождется, когда Спаситель уйдет. Также ему было ясно, что засиживаться нельзя, что лучше приучать ее к себе постепенно, для начала снять или купить покое в этом же доме, в идеале, соседней с комнатами леди, и постоянно попадаться ей на глаза стараясь стать полезным и незаменимым, показать, что он безопасен, проявить дружелюбие и готовность помогать. Все равно, Валерас ему пока нельзя возвращаться. Конечно, я не предполагал, что Межмировой переход выкинет с нами такую шутку, но не собираюсь отказываться от своей красавицы. Да, придется начинать все сначала, но я сделаю все, чтобы Алина вернула себе память. И Эдвард снова пригубил чашку, с удовольствием ощущая, как по телу разливается приятное тепло, а настроение уверенно ползет вверх. Вот и Алина расслабилась, из взгляда ушла настороженность, на щеках появился румянец. Приправленный неизвестным согревающим зельем напиток, зелье Алина называла коньяк, а напиток чай оказался просто волшебным. Эдвард. «Меня зовут Эдвард Алласт», и оборвал, не договорив. Удивительный отвар незаметным образом развязывал язык, он едва не проговорился. «Ух ты! Ваша мама-поклонница Шарлотты Бронте или Стефани Майер?» «Ну, какой книгой она зачитывалась, пока вас носила? Джейн Эйр или «Сумерки»?» «Не знаю. Может быть...» Он помолчал, подбирая слова. Чудесное зелье грело отлично, но почему-то он стал медленнее соображать. Наверное, от переутомления. все таки межмировой переход — это не на этаж вверх перенестись и даже не в соседнее королевство прыгнуть. Может быть, моей маме просто нравилось это имя? Конечно, нравилось. Иначе она не дала бы его своему сыну. Вопрос в другом. Где она его впервые услышала? «Так-то это имя распространено больше в Великобритании, а у нас встречается такое — Эдуард, Эдик. У вас и фамилия иностранная — Аласт. Впрочем, какая разница в честь кого вас назвали? Главное — Алина подняла на него взгляд — это имя вам идет. Еще коньяку?» И он кивнул. Леди снова долила обе чашечки доверху. Принц отхлебнул — покатал восхитительную жидкость на языке и проглотил. Волшебно. «Фирма веников не вяжет», не совсем понятно, высказалась леди. «Настоящий эрами Мартен». Помолчали, время от времени отпиваясь чашек. «Что-то такси долго. Ночь, зима. А знаете что?» Язык у красавицы слегка заплетался, глаза с поволокой. э «Да она вот-вот отключится. Это зелье, такое забористое, он и сам уже слегка не в себе. Ложитесь в зале. Там диван. Я постелю». Алина поднялась на ноги, и принц тут же вскочил следом. Вдолбленное с детства правило. Когда леди встает, мужчина, если он не король, также должен принять вертикальное положение. Как бы мозг не был затуманен, а тело машинально отреагировало. Голова кружилась, не сильно, но заметно. Перед глазами покачивалась, то отдаляясь, то приближаясь лицо желанной женщины. «Я пьян», — догадался Эдвард. «И она тоже». «Но какие волшебные ощущения!» «Всевидящий! Из чего изготовлено это зелье, как его коньяк Реми Мартен?» «Надо будет узнать у Алины, кто его варит, и купить у этого целителя или алхимика рецепт». «Мне надо в спальню. Принесу белье. Женщина сделала шаг, покачнулась и почти упала, едва не ударившись коленями об пол. Но под них скользнула зверошкура, смягчая приземление. И тут же подоспел Эдвард, подхватывая Алину на руки. «Я отнесу. Эти сноши через узкие двери оказалось не очень удобно. Еще и в голове стрекотали сверчки. А когда принц резко поворачивал голову, у него создавалось впечатление, что глаза не успевали и поворачивались на пару секунд позже. Идиотское ощущение. Но зато Алина доверчиво обняла его за шею и прижалась к груди. Век бы так держал. Методом проб и ошибок Он нашел спальню, в очередной раз подивился крошечным размером как самой комнаты, так и кровати, и бережно опустил Алину на постель. м вздохнула она, но рук не разжала. Пришлось лечь рядом, потому что долго стоять, согнувшись в три погибели, он бы не смог. «Эдвард», — пробормотала женщина, и, поёрзав, удобно расположилась у него на плече. Ему не оставалось ничего, как кое-как вытянуть из-под них одеяло и укрыть обоих. Глаза слепались. День выдался сложным и энергозатратным. а предыдущей ночи и говорить нечего он почти не сомкнул глаз. И постепенно сознание его высочества начало отплывать в сон. «Утром мне надо проснуться первым». Принц делал себе зарубку в памяти — иначе Алина испугается, придумает себе «Женщины это умеют, и тогда она меня к себе и на дневной переход не допустит». В спальне раздалось мерное сопение. Тенью мелькнула, выключая везде свет, полупрозрачная субстанция. Одновременно с этим к кровати подползла зверошкура, и на ней уже привычно расположилась стайка зомби-крыс.